Каждый раз, когда я думал о тебе, меня не покидало чувство вины, потому что я помнил, что нарушаю клятву. Я должен тебе признаться, что всё равно продолжал думать о тебе. Но она тебе ни в чём не поклялась. Нет. Но это не имеет никакого значения. Мне трудно тебе это объяснить. У нас существует кодекс чести, который может вам показаться странным, но он бесспорен для тех, кто его соблюдает. Ол решил, что пришло время всё рассказать, Марьям. Понимаешь, Марьям, мой отец тоже поклялся моей матери, когда отправлялся в крестовый поход, а я явился результатом её слепой веры. Он отсутствовал 4 года, а когда вернулся, то привёз с собой жену чужестранку. Мать хранила ему верность и верила, что он сдержит свою клятву. Девушка молчал. Мне кажется, что теперь я кое-что стала понимать. Вот разве тут нет разницы? Ведь Ингин сказала, что собирается замуж за твоего брата. Ингин очень гордая девушка, и она капризна. Иногда она бывает очень злой. Я любил её недостатки и её достоинства. Я понимал, что иногда она говорит в полкости вовсе не для того, чтобы меня обидеть. Она знала, как сильный был ей предан, и насколько её положение выше, чем моё. Может, она тогда не всё ещё решила насчёт Эдмонда? Но хотела, чтобы я думал, что всё уже решено. Я не могу быть в этом полностью уверен. И ты всё равно считаешь, что не должен нарушать клятву? Мне трудно понять это. Девушка замолчала, и Олтер представил себе, как она растерянно качает головой. Потом она сказал: "Не нравится мне твоя Инги". Уже лёжа на своём месте, Олтер продолжал размышлять. Он понял, что не всё рассказал девушке. Ему всегда казалось, что Ингин всё тщательно взвесила и не сомневалась в правильности своего решения. Он сам придумал себе красивую сказочку: "Надеюсь, что она станет дожидаться его возвращения". Теперь он начал более трезво воспринимать многие вещи. Он страстно желал, чтобы его мечты о будущем исполнились, потому что хотел занять подходящее место в жизни. Но у него было очень мало надежды на то, чтобы завоевать Инги. Юноша чувствовал, что она всё меньше занимала его мысли, в особенности с тех пор, как в то утро они с Мариам впервые увидели снежные горы, и он понял, как Мариам красива. Он признался себе, что Восток с его чуждой моралью и стандартами постепенно завоёвывал его и моральный кодекс, которому он всегда следовал, теперь ослабил своё влияние. Маям тоже не могла заснуть. Олтер слышал, как она ворочилась и даже разок вздохнула. Олтер сказал себе: "Иди к ней и крепко обними". Он чувствовал, что должен был это сделать. Юноша прислушался, и в нём проснулось сильное желание. Каждое её движение за шуршащим занавесом ему казалось приглашением. Он был уверен, что девушка будет ему рада. Её мягкие гладкие руки крепко обнимут его, и стройное тело станет страстно реагировать на его призыв. Дважды он садился и решался пойти к ней, но оба раза продолжал чего-то ждать, прицепившись к краю одеяла. Он пытался себя убедить, что может сдерживать физическое желание. Через некоторое время звуки за занавесом стихли, и по её ровному дыханию он понял, что Мариам заснула. Глава 8. Пелю. Обитатели синей юрты продолжали жить довольно спокойной жизнью.